Глава шестая. Ева и Змей. В Лувр произнесла, как мы помним, госпожа де Фаржи. Повинуясь этому приказу, насильщики высадили ее у боковой лестницы, что вела одновременно к королю и королеве, и после десяти часов вечера заменяла запертую главную лестницу. Сегодня вечером у госпожи де Фаржи начиналась неделя службы при королеве. Королева очень любила ее, так же, как любила и продолжала любить госпожу де Шевроз. Но за госпожой де Шевроз, прославившейся всевозможными неосторожностями, следили и король, и кардинал. Эта вечно смеющаяся женщина была антипатична Людовику XIII. Даже если считать детство, он не смеялся и десяти раз в жизни. И когда госпожа де Шевроз была отправлена в изгнание, о чем мы уже говорили, Ее заменили госпожой де Фаржи, еще более услужливой, чем госпожа де Шеврёс, красивой, пылкой, дерзкой, вполне способной своим примером воинственно настроить королеву. Это неожиданное счастье оказаться возле государыни досталось ей, во-первых, благодаря положению ее мужа де Фаржи кузена госпожи де Рамбуе и нашего посла в Мадриде. Но главным, что сослужило службу ее честолюбию, — оказалось трехлетнее пребывание у кармелиток на улице Сан-Жак, где она подружилась с госпожой де Комбале, рекомендовавшей ее кардиналу. Сейчас королева ожидала ее с нетерпением. Она любила приключения, но, все еще жалея и оплакивая, Декингема жаждала, если не приключений, то хотя бы новых волнений. Это двадцатишестилетнее летнее сердце, где ее муж не попытался занять даже маленькое место, требовало хотя бы подобия любви, коль скоро не было реальных страстей. Подобно иоловой арфе, помещенной на вершине башни, оно звучало то плачем, то жалобой, то радостным звуком, а чаще всего смутно вибрировало под любым пролетающим ветром. И будущее ее не было не веселее настоящего. Этот угрюмый король. Этот печальный повелитель, этот муж, лишенный желаний, был для нее еще относительным счастьем. Наименьшей бедой для нее в случае этой смерти, казавшейся настолько неотвратимой, что все ее ждали и к ней готовились, оказался бы брак с месье. Он был на семь лет моложе королевы и тешил ее надеждой на эту женитьбу только из опасения, как бы она в минуту отчаяния или любовной страсти не нашла выход из своего положения, делающий ее регеншей и навсегда отстраняющей Гастона от престола. Действительно, в случае смерти короля перед ней были только три возможности — выйти замуж за Гастона Орлянского, стать регеншей или быть отосланной в Испанию. Грустная и задумчивая она сидела в смежной со спальней маленькой комнате, куда имели доступ лишь самые близкие и дамы ее штата, бессознательно скользя глазами по строчкам новой трагикомедии «Гильена де Кастро», полученной от господина де Мирабеля, испанского посла, и озаглавленной «Юность Сида». По манере «Скрестись в дверь» она узнала госпожу де Фаржи и, отбросив книгу, которая несколькими годами позже окажет такое сильное влияние на ее жизнь, отрывисто и радостно воскликнула «Войдите!». Ободренная этим возгласом, госпожа де Фаржи не вошла, а ворвалась в комнату, бросилась к ногам Анны Австрийской, завладела ее прекрасными руками и стала целовать их со страстью, заставившей королеву улыбнуться. «Знаешь, — сказала она, — иногда мне кажется, прелестная моя Фаржи, что ты, переодетый любовник, и что в один прекрасный день, еще больше уверившись в моей дружбе, внезапно мне откроешься. А если бы это произошло, мое прекрасное величество, моя милостивая повелительница, — отвечала госпожа де Фаржи. Ее огненный взгляд был устремлен на Анну Австрийскую. Зубы сжаты, губы приоткрыты. Она нервно сжимала руки королевы. Вы были бы очень разочарованы. О да, очень разочарованы ибо мне пришлось бы позвонить, приказать вывести тебя отсюда и больше никогда с тобой не видеться, к большому моему сожалению, ибо кроме шевроз ты единственная, кто меня развлекает. Боже мой, до да чего же добродетель жестока и противоестественна, если она разлучает любящие сердца? А, по-моему, снисходительная душа вроде моей куда больше угодны Богу, чем ваша показная стыдливость, который не по нраву малейший комплимент. Ты ведь знаешь, что я целых семь дней тебя не видела, Фаржи, Еще бы! Боже мой, мне кажется, добрая моя королева, что прошло семь веков, и что ты сделала за эту неделю. Мало хорошего, мое дорогое величество, кажется, я влюбилась. Тебе кажется? Да? Боже, да чего ты безрассудна, говоря подобные вещи? Надо, чтобы тебе зажимали рот рукой на первом же слове. Попробуйте, Ваше Величество, и вы увидите, как будет принята ваша рука. Анна, смеясь, приложила к ее губам ладонь, которую госпожа де Фаржи, по-прежнему стоявшая на коленях перед королевой, страстно поцеловала. Анна поспешно отдернула руку. «Не целуй меня так, милая», — сказала она. «Ты передаешь мне свое возбуждение». «И в кого же ты влюбилась?» «В мечту». «Как в мечту?» «Ну да, ведь это мечта. В нашу эпоху, в век вандомов, конде, грамонов, куртанво и барада найти молодого человека двадцати двух лет, красивого, юного, благородного и влюбленного». «В тебя?» «В меня, может быть, да, но...» «Любит он другую?» «Ты вправду сошла с ума, Фаржи». Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. Еще бы, ведь Ваше Величество — настоящая монахиня. А ты-то сама кто? Не ты ли была у кармелиток? Да, вместе с госпожой де Комбале. Итак, ты говоришь, что влюбилась в мечту? Да, и эту мечту вы знаете. Я? Думаю, что если я буду проклята за этот грех, то погублю свою душу за Ваше Величество но немножко из-за себя тоже, бедная моя Фаржи. Разве ваше величество не находит его очаровательным? Кого? Нашего вестника графа де Море. А, -а, а, действительно, это достойный дворянин. Он показался мне истинным рыцарем. Ах, моя дорогая королева, если бы все сыновья Генриха IV были такими, как он... Французский трон не испытывал бы нужды в наследнике, как сейчас. «По поводу наследника, — задумчиво сказала королева, — надо показать тебе письмо, которое граф мне передал. Оно от моего брата Филиппа IV, и в нем есть совет, который я не очень хорошо поняла. Я вам его объясню. Знаете, мало есть такого, чего бы я не поняла». Севилла произнесла королева, глядя на нее с улыбкой, показывающей, что она нисколько не сомневается в ее проницательности. И с обычной медлительностью она сделала движение, собираясь встать. «Могу я чем-нибудь помочь вашему величеству?» — спросила госпожа де Фаржи. «Нет, я одна знаю секрет ящика, где находится письмо». Анна Австрийская подошла к маленькому шкафчику, открывавшемуся обычным образом, выдвинула ящик, нажала секретную пружину и достала из-под двойного дна депешу, переданную ей графом, и содержавшую, как мы помним, помимо видимого письма Дона Гонсалеса Кордовского, еще одно письмо, предназначенное только для королевы. С письмом в руках она вернулась к дивану, где сидела до этого. «Садись сюда», — сказала она Фаржи, указывая место рядом с собой. «Как? Мне сидеть на том же диване, что и королева?» «Да, нам придется говорить тихо». Госпожа де Фаржи бросила взгляд на листок в руках королевы. «Ну что ж, внимательно слушаю», — сказала госпожа де Фаржи. «Прежде всего, что говорят эти три-четыре строчки?» «Ничего. Мне советуют как можно дольше удержать твоего мужа в Испании». Ничего. И ваше Величество говорит об этом ничего. Но это наоборот очень важно. Конечно, нужно, чтобы господин Де Фаржа оставался в Испании и как можно дольше. Десять лет, двадцать лет навсегда. Вот этот человек, умеющий дать хороший совет. Посмотрим, каков другой, и если он не уступает первому, то я заявляю, что у Вашего Величества в советниках сам царь Соломон. Но ну, скорее, скорее! «Неужели ты никогда не будешь серьезной даже в самых важных делах?» И королева слегка пожала плечами. «Теперь то, что пишет мне мой брат Филипп IV». «И что, ваше величество, не очень хорошо поняли?» «Я просто ничего не поняла», — фарже, ответила королева с великолепно разыгранным простодушием. «Ну-ка, посмотрим». Сестра моя начала читать королева. Я узнал от нашего доброго друга, господина де Фаржи, о том, что существует замысел в случае смерти короля Людовика XIII дать вам в мужья его брата и наследника его короны Гастона Орлеанского. Гнусный замысел прервала ее госпожа де Фаржи, заслуживающий столь же скверного отношения, если не хуже. «Подожди», — сказала королева и продолжала читать. Но было бы гораздо лучше, если бы ко времени этой смерти вы оказались беременной. О да, — прошептала госпожа де форжи, — это было бы лучше всего. У французских королев, — продолжала Анна Австрийская, словно пытаясь понять смысл слов, которые читала, — есть большое преимущество перед их мужьями. Они могут иметь дофина без участия мужа, тогда как король этого не может. — И вот этого не может понять, ваше величество. «Во всяком случае, мне это кажется неисполнимым, милая Фаржи». «Что за несчастье?» — воскликнула госпожа де Фаржи, возведя глаза к небу. «В подобных обстоятельствах, когда идет речь не просто о счастье великой королевы, но и о благе великого народа, иметь дело со слишком честной женщиной». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что если бы в Амьенских садах...» «Помните?» Вы сделали то, что сделала бы я на вашем месте? Ведь ваше величество. Вы имели дело с человеком, любившим вас больше жизни, ибо он отдал за ваше величество жизнь. Так вот, если бы вместо того, чтобы звать не то Лапорте, не то Пютанже, вы не позвали бы никого, и что же? а то, что, может быть, сегодня вашему брату не было бы нужды советовать вам то, что он советует, и дофин, которому так трудно появиться на свет, давно бы уже родился. Но это было бы двойным преступлением. Каким образом, ваше величество видит два преступления в том, что ей советуют не просто великий король, но государь, известный своим благочестием? Во-первых, я обманула бы своего мужа, а во-вторых, возвела бы на французский трон сына англичанина. Но прежде всего обмануть мужа считается во всех странах мира грехом простительным. Вашему величеству достаточно бросить взгляд кругом, чтобы убедиться, что таково мнение большинства ее подданных, если не мужчин, то женщин, и потом обмануть такого супруга, как король Людовик XIII, который вовсе не муж, или муж в столь малой степени, что об этом и говорить не стоит? Не только простительный грех, но и похвальное деяние. Фаржи, Вы это хорошо знаете, мадам, и в глубине души упрекаете себя за тот злосчастный возглас, вызвавший такой скандал, в то время как молчание бы все уладило. Увы. Итак, первое возражение обсуждено, и ваше увы, государыня, доказывает, что я права. Остается второе, и тут я вынуждена полностью признать правоту вашего величества. Вот видишь, ну, предположим, например, что вы имели бы дело не с англичанином, очаровательным мужчиной, но иностранцем, а с мужчиной не менее очаровательным, чем он, — Анна вздохнула, — но французом по рождению. Больше того, мужчиной королевского рода, например, настоящим сыном Генриха IV, в то время как король Людовик XIII — по своим вкусам, привычкам, характеру, кажется мне потомком небезызвестного Вирджинио Орсини. И ты, Фаржи, тоже веришь этой клевете? Если это и клевета, то, во всяком случае, она исходит из страны вашего величества. Итак, предположим, что граф де Море оказался бы на месте герцога Бекингема. Вы думаете, что преступление было бы столь велико? А может быть, наоборот. Провидение воспользовалось бы этим средством, чтобы возвести на французский трон истинную кровь Генриха IV. Но, Фаржи, я же не люблю графа де Море. Ну и что же? В этом, мадам, было бы искупление греха, потому что имела бы место жертва. В этом случае вы пожертвовали бы собой ради славы и благоденствия Франции, а не ради личного интереса. «Фаржи, я не понимаю, как может женщина отдаться кому-то, кроме своего мужа, и не умереть со стыда в первый же раз, как встретит средь белого дня этого человека лицом к лицу?» «О, мадам, мадам!» — воскликнула Фаржи. «Если бы все женщины думали так же, как ваше величество, сколько мужей надели бы траур, не зная, от какой болезни скончались их жены!» «Да, когда-то можно было увидеть такое! Но с тех пор, как изобрели вера...» Подобные несчастные случаи стали куда более редкими. Фаржи, фаржи, ты самая безнравственная особа на свете, и я не уверена, что сама Шеврёз так же испорчена, как ты. А в кого влюблен предмет твоей мечты? В вашу протеже Изабеллу. В Изабеллу Делотрек, трек, что привела его ко мне на днях, но где он ее видел? Он ее не видел. Эта любовь пришла к нему, когда они играли в жмурки, проходя по темным коридорам и не менее темным комнатам. Бедный мальчик, его любовь ждут испытания. По-моему, ее отец уже условился с неким Виконтом де Понтисом, но мы еще поговорим об этом Фаржи. Я хотела бы отблагодарить его за услугу, что он мне оказал. И за ту, что еще сможет вам оказать. Фаржи, да, мадам? Поистине, она отвечает так спокойно, словно и не говорила неслыханных вещей. Фаржи, помоги мне лечь, дитя мое. О, Господи, ты своими сказками навела меня на глупые мечтания. И королева, теперь уже поднявшись, прошла в спальню, еще более медлительная и вялая, чем обычно, опираясь на плечо своей советницы Фаржи, которой можно поставить в вину многое, но уж, конечно, не эгоизм в любовных делах.